«Итак они прорвались?» – спокойно переспросил сам Аргедос. «Да, статус 18. Видимо, у них был свой человек наверху. А у вас, значит, наверху своих людей не было, дорогой на буесе Вы, так сказать, понадеялись на авось? И что, нельзя было перекрыть шахту напрочь?» «Статус 18. Мы не можем применять в главном стволе мощное оружие. Там ценнейшие тросы-подвески. Мы ведь так и не наладили их производство. Это запас оттуда, из прошлого. Серьезная поломка в стволе приведет к гибели страны. По крайней мере, к огромным сложностям. «А сейчас у нас что, сложности убавилось?» «Мы выбьем их оттуда. Статус 18. Разрешите вооружить седьмой легион оружием из арсенала Ларец-3?» «Нет. Там слишком мощные прибомбасы для нашего маленького домика. Постарайтесь продержаться так». «И вообще, поменьше болтайте о Ларце!» Отрезал Аргедес, отсылая статуса 16, и повернулся, разыскивая глазами Хадеса. «Статус 0, Ко мне?» Кадос знал, чем заканчивать нерасторопные подчиненные в этом подземном королевстве равноправия и рванулся вперед, как будто состоял на этой почетной службе лет двадцать. Диктатор не стал его ждать, отдвинулся в сторону двери. Два охранника молча следовали позади. Они продефилировали не очень далеко, и когда оказались в небольшом помещении, Аргеда с жестом велел стражи отодвинуться подальше. Он, видимо, включил свою глушилку, потому как обратился к собеседнику по имени. Хадас, вы случайно не разучились водить летающие машины?» «Как помнится, вы хвастали, что способны оседлать любую?» Хадас молчал, не зная, куда он клонит. «Вот, ознакомьтесь», — сказал диктатор, подавая ему массивную папку. «Из помещения не выходить. За вами присмотрят. Напрягите извелины. Засиделись вы без дела. Даю на все про все полтора часа». Хадас открыл папку. «Это была подробнейшая инструкция по управлению летательной машиной неизвестного ему типа».